лицом лицу радиопрограмма пять языков любви программа лицом к лицу представляет передачу для всех и каждого пять языков любви ведущие Елена Дертева и Юрий захватаев Здравствуйте Сегодня мы продолжаем разговор о детях, с которыми мы тоже общаемся на языках любви. И если мы знакомы с их родными языками, тем легче нам будет найти и общий язык. В прошлой нашей передаче мы затронули с тобой лишь первый язык любви – слова поощрения. Сегодня нам предстоит разобраться и еще с четырьмя. Если вы следите за нашими передачами, то наверняка легко можете назвать эти языки. Нет, давай всё-таки по порядку и о каждом отдельно, ведь дело касается воспитания в любви подрастающего поколения. Ну хорошо. Второй язык любви – время. Проводить с ребёнком время – значит отдавать ему ваше внимание. Если он ещё мал, можно, сидя на полу, катать с ним мячик, с ребёнком постарше строить замки в песочнице. И как ты себе это представляешь? Я взрослый человек, вот буду заниматься всем этим? Это для тебя это ерунда, а для ребёнка... Но пойми, если ты сейчас не захочешь войти в этот мир, потом он сам тебя туда не впустит. Ну так потом ребёнок-то повзрослеет, у него появятся новые интересы. И они станут вашими общими. Если вы внимательны к ребёнку, и он чувствует, что важен для вас, вам приятно быть с ним. Если это родной язык для вашего ребёнка, и он знает, что вы, родители, говорите на нём, даже в переходном возрасте ему захочется чаще бывать с вами, а не в уличной компании. Следующий язык любви — подарки. На этом языке говорят все родители, многие считают, что он единственный. Одним кажется, что это способ выразить любовь, Другим хочется дать своим детям всё, о чём сами мечтали в детстве. Но ведь если ребёнок не говорит на этом языке, то никакие подарки не заставят его почувствовать нашу любовь. Конечно, если подарки быстро надоедают ему, если он не бережёт их, если никогда не похвалит новую игрушку и даже забывает сказать спасибо, вряд ли подарки его родной язык. Но бывает и наоборот. Если подарки родной язык вашего ребёнка, и он... Напротив, хранит его на видном месте, показывает друзьям, подолгу играет с ним. Значит, подарки – его родной язык любви. Вы присмотритесь к вашему ребёнку, как он сам выражает любовь, о чём чаще всего просит. Это поможет вам определить его родной язык. А вот тут мы подошли с тобой к четвёртому языку любви. Это помощь. О маленьком ребенке нужно заботиться всё время. Без нашей помощи он погибнет. Все эти хлопоты, конечно, требуют много сил. Но ребёнок подрос, появились новые заботы. И обычно дети воспринимают это как должное. Но некоторые видят в этих заботах любовь. Если ребёнок благодарит вас за любую мелочь, которую вы сделали для него, значит, ваша забота ему важна. Помощь означает любовь. Если ребёнок во всём старается помочь вам, Возможно, помощь его родной язык любви. Ну, ты знаешь, по-моему, то, о чём ты говоришь, встречается в жизни достаточно редко. Я с тобой абсолютно согласна. Хотя жаль. Но, тем не менее, встречается. Ну, и, наконец, пятый язык любви – прикосновение. Все мы знаем, как важны для детей прикосновения. Младенцы, которых часто берут на руки, развиваются быстрее, чем те, которые не знают ласки, утверждают врачи. Задолго до того, как они узнают слово «любовь», они любовь чувствуют. Ребенку хочется ласки. С подростком сложнее, если он отталкивает вас. Особенно если рядом приятель, это вовсе не значит, что прикосновения ему не нужны. Если подросток то и дело берет вас за локоть, пытается в шутку бороться и каждый раз, когда вы проходите мимо, хватает вас за ногу, значит прикосновения важны и ему. Все дети разные. Не надо встреч их под одну гребенку. Там, где один увидит любовь, другой никакой любви не увидит. Чтобы рассказать своему ребенку, как вы его любите, научитесь его языку любви. Я верю, все родители любят своих детей. И я знаю, что у многих отношения с детьми не складываются, потому что они говорят на разных языках. Тысячи детей живут с пустыми сосудами любви. И уверен, в этом причина детских проступков. Ещё не поздно всё поправить. Если ваш ребёнок уже взрослый, а вы только сейчас поняли, что всю жизнь говорили с ним не на том языке, скажите ему, «Знаешь, я теперь знаю, как выражать любовь, и поняла, что всё делаю не так. Я стараюсь, но ты ничего не замечаешь, потому что мы говорим на разных языках любви. Мне кажется, твой родной язык такой-то. Я очень тебя люблю и надеюсь, что вскоре ты и сам увидишь это». Объясните ему, какие языки любви еще существуют, поговорите с ним об этом. И как знать, может, ваши дети будут рады выучить ваш родной язык, и ваши отношения станут гораздо лучше. И как хорошо жить в доме, где каждый знает, как выразить другому свою любовь. Пишите нам. Мы будем ждать ваших откликов, вопросов, размышлений по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Программа «Лицом к лицу». Мы непременно ответим вам и вышлем в подарок хорошую книгу. Да благословит вас Бог!